Глава 15. Однажды в журнале я прочла, что без черных и белых полос в жизни теряешь всякие ориентиры. Может и так, но я бы предпочла, чтобы моя жизнь была похожа на первый снег где-нибудь в тундре, а не на штрих-код. Блуждая глазами по картинке за окном такси, пытаюсь прислушаться к своей интуиции. Как бы жалко белые полоски моего штрих-кода не выглядели на фоне жирных черных, моя интуиция меня никогда не подводила. А может, это и не интуиция вовсе, потому что сейчас она молчит, в то время как волнение колючками прилипло к коже. Оно усиливается, когда вижу очертания старомодного трехэтажного фасада бутика «Гуччи». С начищенными до скрипа стеклами одинаковых квадратных окон он похож на кукольный домик, внутри которого зажгли свечу. Подняв руки, приглаживаю собранные в пучок волосы и дергаю жемчужную сережку. Эти серьги одолжила Ксюша, перекрестив меня напоследок. Еще она одолжила свою шубу из искусственного меха. По ее словам, натуральный мех в столице носят только содержанки и провинциалки. Наверное, мне стоит это запомнить, хотя не думаю, что мне светит стать чьей-то содержанкой. Для этого нужно найти спонсора, а я вместо этого ищу себе работу. Теперь, когда моя жизнь соприкоснулась с той другой жизнью, мне нестерпимо хочется от жизни другого, не того, чего хотелось раньше. Чего я хочу? Счастья? Любви? Независимости? Дура. Спасибо, бормочу, набрасывая на голову платок и выбираясь из машины под мокрый снег. Опустив лицо, на котором у меня дневной макияж от Ксюши, считаю шаги до тяжелых стеклянных дверей с золотой вывеской над ними. Взявшись за длинную ручку, заглядываю внутрь, расправляя плечи и вспоминая все, что мы разучивали с моей соседкой весь вчерашний день. Всю ту ложь, большую и маленькую, о моем образовании, о моем опыте в продажах и о моих познаниях в брендах. Понятия не имею, сколько здесь платят, но, по словам Ксюши, столько, что она мне будет завидовать. Завидовать. Она не будет мне завидовать, если отсюда меня выставят пинком под зад. Охранник на входе бросает на меня беглый взгляд и отворачивается, продолжая расхаживать вдоль окна. Проплыв мимо, негнущимися пальцами расстегиваю пуговицу на шубе и сбрасываю с головы платок. В углу у стенда с очками делает селфи блондинка с большими губами и сболтающимися на пальце ключами от Мерседеса. Подошвы моих брендовых сапог скрипят, соприкасаясь с плиточным полом. Подойдя к стойке с баснословно дорогими сумками и обувью, слышу за спиной шаги консультанта и, закрыв глаза, выдыхаю. «Добрый день», — обращается ко мне девушка. «Здесь у нас новая коллекция из эко -кожи. Натянув на лицо улыбку, оборачиваюсь, читая имя девушки на бейджа. Приветливо улыбаясь, она вежливо спрашивает. «Ищите что-то конкретное?» м откашливаюсь, вовсю пытаясь не краснеть. Вообще-то я ищу работу». «Я позову управляющую», — отвечает, удаляясь в соседний отдел. Облизнув губы, мну в руках бахрому шарфа со стуком сердца, слушая приближающиеся из-за угла шаги. Появившаяся оттуда женщина на ходу осматривает меня с головы до ног, задерживаясь на лице». Сама она безупречно ухоженная и красивая, слегка за сорок, но шелковая блузка и юбка-карандаш сидят на ней идеально. «Добрый день!» — кивает. «Таисия, ищите работу?» «Да», — понижаю голос, будто здесь кому-то есть дело до меня или нашего разговора. «Я Юля. Пойдемте со мной». Каблуки ее туфель стучат по полу, пока пересекаем один зал за другим. Сложив пальцы на руках в дуле, велю себе, черт возьми, быть естественной. «У нас сейчас две вакансии», — объясняет на ходу, заводя меня в маленькое помещение со шкафом и столом, на который свалена куча бумаг. «Одна здесь», — кивает на стол, «вторая в зале». Остановившись на пороге, быстро вру, пораженная тем, что не успела и двух слов связать, почти получив работу. «У меня есть опыт продаж. Два года. Не нужно быть гением, чтобы понять, работа, которая здесь, никогда не будет оплачиваться больше той, что в зале». Присев на стол, Таисия складывает на груди руки и смотрит на мои сапоги, а потом мне в глаза. «У нас очень большая текучка», — говорит, стряхивая с плеча пушинку. «Планы достаточно высокие, штрафы тоже немаленькие». Буду честной. Нам нужна активная боевая единица. Очень активная. Ясно. Сжимаю пальцы, с жаром заверяя. Я готова быть активной единицей. Вы не пожалеете. Это ужасное, ужасающее хождение по тонкому льду, потому что я ни черта не могу обещать, но состояние ее кожи кричит мне о том, что на нищету она не жалуется. Выгнув брови на мою тираду, Снисходительно улыбается. — По внешним параметрам вы нам подходите. Английским владеете? — Да. Кончики ушей загораются. Подняв подбородок, улыбаюсь. — Хорошо. Обозначает она стартовый оклад, от которого у меня кружится голова. Пока шевелятся ее губы, в моей голове пляшут цифры и пульсируют виски. Господи, Ксюша упадет в обморок. Срок неоплачиваемой стажировки — месяц. Испытательный срок — три месяца. Сглотнув, теряю краски на лице вместе с надеждами. Месяц. Чёртова проклятая бесплатная стажировка. Целый месяц. Наблюдая за моим лицом, Таисия непонимающе спрашивает. Какие-то проблемы? Это стандартные сроки. Я... Прочистив горло, чувствую, как потеют ладони. Посмотрев на свои сапоги, пытаюсь найти слова или еще что-нибудь, чтобы объяснить. Мне... Смотрю на нее, облизнув губы. Мне хватит двух недель бесплатной стажировки. У меня много опыта. Хочу скорее приступить к работе в команде. Почему бы и нет? Почему бы, черт возьми, и нет? Она молчит, склонив на бок голову. Уголок ее губ лениво ползет вверх. Разгладив юбку, произносит. «Для человека с опытом у тебя странное понимание работы в Гуччи. У нас нет команды, Юля. У нас каждый сам за себя. Ты делаешь свой план, и только свой. И ты делаешь его очень хорошо, иначе на твое место найдут другую Юлю. Я буду делать свой план». Вздохнув, смотрит на потолок, раздумывая «Я в некоторой безысходности», – разводят руки, – «поэтому готова взять человека без опыта на вакансию, с которой двое до тебя не справились. Если ты думаешь, что найти удачного продавца легко, то это не так. Клиенты у нас специфические, нужно уметь прогибаться». Ее слова точат мою уверенность, но моя злость сильнее. «Эта женщина цинична». Цинично настолько, что это будто граничит с горечью. Может быть, у меня все же есть интуиция, ведь в тот день в клубе, когда он выбрал меня, я все же села в его проклятый Мерседес. Уж лучше втюхивать богатеем сумки, бросаю я, чем раздвигать перед ними ноги. Звенящая пауза заполняет крошечное помещение, а потом Таисия запрокидывает голову и начинает хохотать. Когда смотрит на меня снова, в ее глазах пляшут настоящие черти. Улыбка преображает ее лицо, но я все равно хочу разбить свою дурную голову о стену. — А ты мне нравишься, — цокает. — Думаю, обойдемся двухнедельной стажировкой. Когда можешь приступить? Шумно вдохнув, выпаливаю. — Через неделю. — Отлично, — смотрит на свои часы. — Открываемся в десять. Жду тебя через неделю. Ледяные капли дождя испаряются, попадая на мои горящие щеки, когда бреду по улице, не понимая, радоваться мне или плакать. Не представляя, справлюсь или нет, я понимаю, что не могу вернуться домой. Только не сейчас. Меня дергает и раздирает, плющит и толкает вперед. В крови плещется адреналин, и моим эмоциям нужен хоть какой-то выход. Кажется, теперь я стала лучше понимать его – Когда тебя распирает адреналин, хочется сделать что угодно, но только не бездействовать. И пусть мои достижения – ничто в сравнении с его, я уверена, мы чувствуем одинаково. Замерев посреди улицы, смотрю в серое небо, лихорадочно перебирая все свои жалкие варианты. Кино, шатание по улицам. У меня нет человека на побегушках, которого я могла бы выписать себе одним звонком и который помог бы мне спустить весь свой пар на безумный секс или на простое общение, которое заставило бы мой пульс угомониться. Неожиданно вспоминая о том, что сегодня пятница. Пятница, ресторан Вертикаль. Втянув в себя одуряющий свежий воздух, мысленно бормочу: "Ну что ж, мистер денежный мешок Алиханов, может, я и приду". Ресторан вертикали отпугивает меня одним своим видом. Прямо напротив входа кто-то припарковал лимузин. У двери швейцар, который открывает ее сразу с порога, передавая меня с рук на руки мужчине-администратору в строгом черном костюме и кипенно-белой рубашке. «Добрый день! Вы с кем-то?» — смотрит на меня нейтрально, явно не собираясь пускать дальше вестибюля. Именно его Бейджи, такое же нейтральное, как и выражение лица Александр, косясь на хрустальную люстру над нашими головами, бормочу, я должна встретиться с другом. Взглянув поверх его плеча на роскошный зал в стиле какой-то неопределенной готики, поспешно добавляю. Может быть, он еще не пришел. Или вообще не придет, воет мой внутренний голос, но все эти колонны, вензеля и будто доставленная из Версали мебель настолько потрясают воображение, что мне вдруг становится понятно, почему мой знакомец предпочитает возвращаться сюда по средам и пятницам. Несмотря на вызывающий шик и полную коробочку народа, здесь потрясающе. В таких местах никуда не спешащие богачи Часами цедят вино за тысячу баксов и получают эстетическое удовольствие от поданного в виде какого-нибудь морского узла осьминога, соусом, рецепт которого местный повар увидел во сне. Стоило прийти сюда просто для того, чтобы лучше понимать клиентов чертова итальянского дома Гуччи, историю которого я две недели штудировала как ненормальная. Только там не было сказано главного – Плевать им на свою историю. В шивах аристократов деньги интересуют гораздо больше каких-то там традиций. Может быть, только в том случае, когда на традициях тоже можно сделать деньги. На чье имя столик? На... малиханова Перевожу глаза на администратора. Черт, я ведь даже имени его не знаю. Заглянув в свой планшет, Александр учтиво сообщает. «Ваш друг уже здесь». «Черт, отлично». Проведя меня в гардероб, мужчина терпеливо ждет, пока, застряв у зеркала, быстро привожу в порядок свой макияж. Прохожусь пудрой под глазами и тру потекшую от мокрого снега тушь. Под стук вагонов в метро я четыре раза решала оставить эту затею и вернуться домой, но мое упрямство победило. Под его воздействием я много чего в жизни творила и иногда его просто нужно накормить, чтобы оно заткнулось и на время оставило меня в покое. Кусая губы, чтобы вернуть им хотя бы немного красок, вколачиваю в свою голову очевидное. Наверняка у этого мужчины имеются все шансы напрочь забыть о моем существовании, ведь для этого у него было полно времени». За это время сама я успела забыть человека, с которым нам можно вспомнить что-то посущественнее совместной пятисекундной поездки в лифте, а потом в машине. И это при том, что тот человек вцепился своими лапищами в каждую клетку моего мозга, а в мозг господина Алиханова я даже близко не стала бы ломиться. «Ладно». Шепчу, напоминая себе о том, что все это меня ни к чему, черт возьми, не обязывает. Кажется, даже в таких местах есть места не для всех, потому что, петляя между колонн, мы попадаем в очень уединенный зал, наполненный тяжелым, но до невозможности утонченным дымом. Сигары и тихие размеренные разговоры за круглыми столиками вокруг. Он один, за столиком прямо у камина настоящего камина, в котором пляшет настоящее пламя. Господин Алиханов идеально расслабленный, в сером костюме, из нагрудного кармана которого торчит разноцветный шелковый платок. Выпустив струйку дыма, мужчина задумчиво смотрит в пространство и поворачивает голову, реагируя на движение в свою сторону. Всматриваясь в его лицо, пытаюсь понять, что чувствую. «Ничего» даже волнение, даже когда его глаза останавливаются на мне и слегка сощуриваются. Облюзнув губы, прикидываю, не пора ли мне разворачиваться прямо сейчас, но уголок его губ вдруг медленно ползет вверх. Положив свою сигару на позолоченную подставку, встает и абсолютно естественным движением выдвигает для меня стул. — Твою мать, куда я, черт возьми, попала? «Какой сюрприз!» — тянет, заглянув в мои глаза. Опустившись на стул, понимаю, что я безнадежна. Кажется, таскаться по кафе самообслуживания в компании одного психа для меня гораздо комфортнее, чем полный набор столовых приборов по обе стороны от пустой тарелки перед моими глазами. «Добрый вечер!» — складываю на коленях руки, осматриваясь. Столы удалены друг от друга так, чтобы не вторгаться в личное пространство соседнего стола. Это не кафе самообслуживание. Это для тех, кто хочет покурить сигару в тишине и под треск полиньев в камине. «Приятное место», — интересуется Алиханов, усаживаясь на свой стул и возвращаясь к сигаре. «Сквозь клубы белого дыма его глаза изучают мое лицо». Нарушив все правила приличия, уверенно, кладу на стол свой телефон, стараясь не потревожить приборы. Очень уютно. В Москве мало по-настоящему уютных мест, затягивается он. Я могла бы определить его возраст границы от сорока до пятидесяти, но тут ни в чем нельзя быть уверенной. В его волосах седина, они почти белые, но его лицо не такое уж и старое. Черты не самые правильные, не самые красивые, но темно-карие глаза выглядят черными, и это затягивает. У него нет живота, но и мышцы под всей этой одеждой угадать сложно. Наверное, аристократам, потомственным или липовым не гоже таскать под рубашками кубики пресса, как у... Черт! «Нравлюсь?» – насмешливо выгибает он брови. «Понимаю, что рассматриваю его в упор». И это не очень красиво, но, несмотря на то, что моя адреналиновая атака исчерпала себя еще в метро, во мне сидит какая-то потребность. Кусаться? Может, потому что мне все равно? Все равно, что он обо мне подумает. Звучит так, будто вам без разницы, отвечаю, переводя глаза на потолок, по которому летают пухлые херувимы. Странно, затягивается он. Если бы это было так, я бы не стал спрашивать. А это звучит как подкат, который я игнорирую. «Может быть, вы просто хотели меня смутить?» Пожимаю плечом. «Кажется, нам стоит познакомиться как следует. Может быть, после этого ты перестанешь обращаться ко мне на «вы».» Выпрямившись, вытягивает над столом руку. «Владимир. Его ладонь широкая, несмотря на то, что сам он не крупный». Он в отличной форме, но он не из тех, кто плечами собирает дверные косяки. «Юля». Вкладываю свои пальцы в его, глядя из-под Его губы снова дергаются, а большой палец проходится по моим костяшкам. Отдергиваю руку, разрывая этот контакт, хотя он был еле уловимым. Все происходящее сейчас попахивает полунамеками. Может, в этом разница между нами? Я такая крестьянка, что предпочитаю, чтобы мужчина с разбегу вывалил на мою голову все свои хотелки, умудряясь при этом оставаться загадочным самоуверенным козлом. Сегодня в меню осьминоги, возникает перед столиком официант. Кто бы сомневался? Тепло камина, дурманящий голову сигарный дым, звон хрустальных бокалов где-то за спиной и приглушенный свет – Здесь действительно можно расслабиться даже через силу. Даже несмотря на цены в раскрытом передо мной меню, его может осилить человек из девятью классами образования, потому что оно на русском во всех смыслах. Но черт все дери, бегая глазами по строчкам, понимаю, что запихнуть в себя что-то большее, чем 100-граммового осьминога, вряд ли смогу. Последний месяц мой аппетит ведет со мной остервенелую войну, и он не просыпается по щелчку. Не помню, когда вообще ела с аппетитом. То есть я помню прекрасно, но как раз это я и хотела бы забыть навсегда. Давно в Москве. Чтобы прогнать ненавистную, нарастающую тяжесть в груди, отпиваю воды из стакана и говорю, подняв глаза. Несколько месяцев. «Я уже поужинал. Тебя это не смутит?» — вертит в руке граненый стакан с янтарным виски. «Нет», — качаю головой. «Милена обязательно нашла бы хоть какую-то тему для разговора, а Юля, она не хочет искать никаких тем. Но, кажется, это не проблема, потому что мой собеседник прекрасно находит их сам, медленно вовлекая меня в разговор, как в мягкие путы, такие же мягкие, как окружающая нас обстановка». «Чем здесь занимаешься?» Пытаясь не выдать своей горькой усмешки, отвечаю. «Ищу себя. Благородное занятие». «Да, вообще-то я работаю официанткой», — пожимаю плечом. «Но ты...» — пробую это обращение, и оно выходит почти естественно. «Вряд ли бываешь в таких местах». «Не знаю, зачем это сказала. Я не собираюсь кичиться своей бедностью и бросать ее, как перчатку». «Просто для него я всегда хотела казаться лучше, чем есть. Успешнее, умнее, независимее. Я хотела, чтобы он думал обо мне лучше, как о равной. К черту его! Теперь мне все это не нужно. Я хочу быть собой. Я бываю в разных местах», — спокойно замечает Владимир. «Ты составила обо мне какое-то мнение?» «Нет», — смотрю в его глаза. «Я тебя две секунды знаю». Разумеется, это ложь, но только наполовину. Кое-что о нем я знаю наверняка. Он, в отличие от меня, не бедствует. Я смогу повторить этот вопрос через...» Смотрит на свои часы. «Час». «Думаешь, я скажу правду?» Улыбаюсь против воли. «Надеюсь», — делает маленький глоток из своего стакана. «Посмотрим», — снова пожимаю плечом. Официант принимает у меня заказ, и к по настоянию Владимира мне подают бутылку белого вина. Меня не тяготят его вопросы. Они не касаются ни одной болезненной для меня темы. Мне казалось, здесь отличная кухня смотрит на мою тарелку, в которой плавает разделанный мной осьминог. Он для меня слишком острый. Смотрю, на тарелку виновата. Я должна перед ним извиниться. — Не стоит, — улыбается Владимир, — ему уже все равно. В этот момент я понимаю, что почти час не думаю ни о чем, поэтому выдаю на одном дыхании. — Ты что, гипнотизер? — Это твое мнение обо мне? — прячет улыбку за бокалом, ослабляя свой галстук. — Киваю, переставая терзать осьминога. — У меня много талантов, — произносит, пристально глядя в мои глаза. Улыбка стекает с моего лица, потому что его взгляд обжигающий, и это ни с чем не спутать. Сглотнув, откладываю нож. Налет безмятежности слетает с меня мгновенно. Испокон чертовых веков известно, что слова «женщина», «мужчина» и «дружба» соединяются в одно предложение только для того, чтобы посмешить народ. Если мне нужно сделать выбор прямо здесь и сейчас, то я скажу «нет». «Нет». Мне не нужен мужчина, богатый или нет. Мне не нужен секс с незнакомцем. Я не хочу. Кажется, нужно расставить точки над «и», мрачно говорит он, возвращая своему лицу сдержанность. Я не делал никаких предложений, Юля. Мы просто ужинаем. Хорошо, хрипит мой голос. Прячу лицо, выпуская из рук вилку. Я знаю ресторан, в котором осьминогов подают в более съедобном варианте. «Обидно, что ваше первое знакомство вышло неудачным. Хочу исправить эту несправедливость, если ты позволишь». Втянув в себя пряный воздух, смотрю на него напряженно. «Я подумаю», — отвечаю, убирая с колен салфетку и собираясь встать. Достав из внутреннего кармана пиджака визитку и ручку с позолоченной гравировкой, быстро пишет на обратной стороне мелкие слова Придвинув пальцем визитку к моей тарелке, говорит «Вот адрес, пятница, в то же время. Он не идет меня провожать, не пытается отвезти домой или настаивать на этом, и это как раз то, что мне нужно, потому что вырваться на свежий воздух я предпочитаю одна. В морозных московских сумерках сжимаю в кармане визитку, понятия не имея, что мне с ней делать».